31. Мой генерал разрешите войти, постучал полковник Чак в дверь и тут же вошёл в просторный кабинет генерала, из окон которого виднелась западная часть Фароса, больше всего пострадавшая во время боёв между силами мятежников и мироторцев. На большинстве зданий уже стояли строительные леса, скопанные на них фигурками рабочих. В чем дело, полковник?" спросил командующий глядя на возбужденного подчиненного. — "У меня много дел, Пока император был милостью, месяц, данный для поимки повти мятежника, уже давно истек, но генерала не отзывали и не прислали другого командующего, хотя его величество уже знал о поспешном сообщении генерала Вутскерна. дескать, он, поймал главаря, сепаратистов на футоксе. Раул Вутскерн сам удивлялся такой милости императора по отношению к нему. Раньше генералы, адмиралы и маршалы теряли свою честь и жизнь за гораздо меньшей провинности, и потому Уцкерн из кожи вон лез, чтобы найти и поймать мятежника. Надеясь, что этим он спасет свое положение. Но это оказалось не так-то просто. Главарь мятежников был неуловим. Все эти печальные мысли, которые раз понеслись у него в голове, пока полковник строевым шагом дошел до его стола и положил на него незапечатанный конверт. Что там? Хорошие новости, мой генерал? Маневр с листовками сработал. Меньше чем полчаса назад на связь ушел боевик из давном лагерь, где отсиживается мятежник сэр. Стараясь унять дрожь в руках и не показать свою слабость перед полковником, генерал достал листок бумаги с координатами лагеря. Что-то в них ему не понравилось, и он достал карту местности и нашел полученные координаты. "Да он всего в 100 км от нас. Так точно, сэр. Под самым нашим носом. Это невозможно, какая-то извращенная ловушка боевиков. Заманят один из лучших отрядов командус и перебьют его. У нас и так со специалистами туго. Сначала я тоже так подумал, сэр. И что она думал, не удержался от издержки генерал. Это может оказаться правдой, мой генерал. Поясни. Если позволите, сэр, я приведу аналогии, начал полковник, и после ответить кивка генерала продолжил. В жизни каждого человека бывают случаи, когда он теряет важную вещь, начинает искать ее в самых невероятных местах, куда в принципе он мог ее спрятать, а потом оказывается, что она лежит на самом видном месте. «Это называется склерозом, полковник, но я тебя понял. Мы ищем этого подонка чуть ли не на другой стороне планеты, в горах, в лесах, в заднице у демонов. А он у нас под носом. Умно, дерзко. Генерал замолчал, собираясь с мыслями. Он не мог поверить в такую удачу. Как и любому другому человеку, все, достающееся слишком легко, казалось ему нереальным миражом. Попытаешься взять его в руки, а он тает как дымка. Генерал очень не хотел попасть в ловушку во второй раз. Это явно извращенная дезинформация подумал генерал Ускерн иначе и быть не может. Еще один момент, сэр. — Да. Этот осведомитель запросил два миллиона, и и я согласился. Да хрен с этими деньгами. Нанесите ракетный удар по этим координатам решился генерал, понимая, одной ошибкой больше, одной меньше уже не имеет значения. Боюсь, сэр, это слишком опрометчиво. Главарь мятежников может спастись, и тогда мы его точно не найдем. Ривер разорвёт на мелкие кусочки при употании, и тогда объявится его двойник, и нам придется искать уже двойника, чтобы выдать за оригинал. Ладно, ладно, я понял, раздраженно махнул рукой генерал. Подготовьте людей и технику завтра утром мы возьмем весь район в плотное кольцо, сквозь которое не должна проскочить ни одна мышь. Я и Сэр вытянулся в струнку, полковник. Генерал Вудскер не удержался от того, чтобы принять личное участие в поимке главаря мятежников, несмотря на уговоры полковника Чага не делать этого. — Сэр, вдруг это действительно хитроумная ловушка, чтобы поймать вас, мой генерал. Мы останемся без командира. Но ну и хрен с ним, отмахнулся генерал, подумав: если я его не поймаю, мне все равно конец. Восток только-только озарили лучи восходящего светила, а тирот и солдат уже постоялись на главной площади. Туже стояли десятки хоуминг-бирдов с включенными двигателями антиграва, готовые в любую минуту взлететь. Отдельной коробкой стояло сотня гаплитов. Их к месту высадки должны были доставить десять шатлов, также стоявших под парами. "Солдаты, крикнул генерал генералу Вускерну. Обнаружена берлога вожака сепаратистов. Сейчас мы приступим к его поимке. Если это нам удастся, то каждый из вас получит в качестве награды полугодовое жалованье. Поэтому обращайте внимание на каждую мелочь, не дайте противнику уйти". "Да здравствует его императорское величество", весело покричали солдаты. Особенно радостно кричал сержант Карглен в Он наконец нашел способ достаточно покинуть армию императорцу, но для этого нужны деньги. Половину нужной суммы он уже скопил, и эта награда, если солдаты ее получат, позволит ему подкупить нужного человека в медицинском отделе, который поставит такой диагноз, с которым в армии даже не берут по машинам. Солдаты начали грузиться в десантные штурмовые хоммингберды. Приняв на борт груз, они взлетали и уходили на юг. Последними напрягают тягавые и ревядюзами поднимались шахты с гоплитами. Другая военная техника там в густых лесах просто бесполезна.